Милка отходит от кузнеца Ивана и смотрит на небо. Видя, что дождь закончился, бежит в дом, где на крыльце сталкивается с Исааком. Тот качает головой. Что в мире делается? То дождь, то солнце. Куда бедному еврею спрятаться? В дом, шлемазл. Куда же еще? Советует она и заходит в дом. Из синовала наружу выглядывает хороший Чуприна. Дарина и Сотник Крутиус. Они мокрые. Казаки снимают рубахи и принимаются их выкраучивать, а Дарина сушит волосы полотенцем. «Не прибедняйся, Исаак», — говорит Крутиус. «Не такой уж ты и бедный». «А ты мои деньги считал?» — спрашивает Исаак. «Нет». «Так там и считать нечего, Сотник. Война все рассчитала. Одни мои слезы остались». Под большой подводой отзывается и Это не все, Исаак, это только начало. Ты сам в дом лиха одноглазе впустил. Теперь, чтобы ее выгнать одной молитвы недостаточно. Ворота стучат. Все тревожно смотрят в сторону ворот, диакамелька крестится. Еще один проклятый пожаловал. Сейчас устроит здесь дьявольскую вакханалию. Из хлеба выходит Скорик, направляясь к воротам. Крутиус качает головой, глядя на забившегося под подводу дьяка. «А ты ему, Амелька, молитву прочти. Он быстро отсюда уберется». «Прочту и не побоюсь. Только где ты будешь, когда он свое огненное жало покажет?» «Как где? Рядом с тобой, Амелька», — говорит Крутиус, — «с шашкой в руках».